История первая. Как полюбить читать? Вы уже знаете, что Еня любит читать книжки. Даже своей сестренке Еле, он читает теперь чаще, чем мама или папа. не знает, когда читаешь, попадаешь в удивительный мир, узнаешь много нового и интересного. И главное, это можно делать тогда, когда тебе удобно. И почти везде ведь книгу несложно взять с собой. Но Ени не всегда любил читать сам. Два года назад он научился читать, то есть уже знал буквы и умел складывать их в слова. Сначала ему было тяжело читать, он быстро уставал. Ей не больше нравилось, когда кто-нибудь ему читал. И вот однажды мама принесла новую книжку. В ней рассказывалось про симпатичного рягушонка. Какие только с ним не происходили истории, и смешные, и удивительные. С Еней тоже похожие истории случались. Мама начала читать историю, в которой Квакунчик со своей подружкой Квакушей решили отправиться в соседнее болото, чтобы навестить Квакушину бабушку, которая простудилась. Но об их планах узнала коварная цапля и устроила им ловушку, Не дочитав историю до конца, мама сказала, что сейчас ей некогда, нужно готовить обед. «Пока я буду резать овощи для супа», — предложила она, — «дочитай сам. Это всего страничка. Очень интересно узнать, что было дальше». «Нет, мама», — сказал Еня, — «ты нарежешь овощи и дочитаешь, правда?» «К сожалению, не получится», — вздохнула мама. «Мне нужно будет идти за елей» в детский садик. Дочитать сможем только вечером. Я не подождал несколько минут. «Что же произошло с лягушатами?» — думал он. Мама прекратила читать на самом интересном месте. Квакунчик должен был помочь своей подружке-квакуше выбраться из ямы. Но как? Мама дальше не прочитала. «Интересно, выберется ли квакуша из ямы, пока не прилетела цапля?» Задумчиво произнесла мама, будто прочитав енины мысли. Жалко, что мы узнаем это только вечером. Мама вздохнула и продолжила резать морковку. Ладно, мам, я почитаю, сказал енотик. И начал читать сам. Это было нелегко, получалось медленно, буквы с трудом складывались в слова. Молодец, сказала мама. У тебя уже очень хорошо получается. Почитай мне, пожалуйста, чем все закончилось. Было интересно. Я не дочитал историю до конца. Лягушонок помог Квакуше выбраться, и они убежали прямо из-под клюва цапли. Все закончилось хорошо, и ей не стал иногда читать истории сам. И с каждым разом читать становилось все легче и легче быстрее быстрее, и теперь он читает так же легко и быстро, как говорит. Даже сам удивляется. Ему больше не приходится ждать, когда мама или папа смогут ему почитать. Он может сам. Е не мечтает, чтобы Еле тоже научилась читать. Ведь это так здорово и интересно.